Глава 2: Шаг за шагом. «Ефания, милая, не нужно расстраиваться, когда не можешь найти ответ сразу. Я уверена, что очень скоро ты увидишь обратную сторону любви и пройдешь первый урок. Всему свое время», — нежно сказала Дунария, поглаживая Фаняшу по голове. «Всему свое время», — говорите, — Фаняша улыбнулась. «Кого-то вы мне напоминаете». «Вы знакомы с моей бабушкой?» «Кто же с ней не знаком?» ответила Дунария и подмигнула Фаняше. «На комис была самой популярной в школе. Ее знали многие. Мы с ней еще и учились вместе, в одном классе». «Значит, вы и мою учительницу Хорду и Тюдизовну знаете?» спросила Фаняша. Дунария утвердительно кивнула и стала поправлять прическу, глядя в отражение дверцы шкафа, словно пыталась скрыть волнение». «Вот это да!» — обрадовалась Фаняша. «Вы на нее чем-то похожи. Когда я вас увидела, даже сначала подумала, что эта учительница прилетела за мной, но потом заметила, что у вас более светлый цвет волос и глаз». Дунария не реагировала на слова Фаняши и продолжала приглаживать волосы, которые были и так надежно убраны в аккуратный пучок. «А вы можете рассказать мне про Хорду и Тюдизовну?» Фаняша придвинулась к Дунаре. схватила ее за руку и взволнованно зашептала. «Понимаете, мне почему-то очень хочется побольше узнать про свою учительницу. Моя бабушка ничего не рассказывает. Вы же можете рассказать? Вы хорошо ее знаете? Знаете что-нибудь про ее семью, про историю ее жизни? Кем она была раньше? Где она живет? У нее есть человек? Стоп, стоп, стоп!» строго сказала Дунария и убрала руку. Ефания, ты меня поражаешь скоростью своих желаний и вопросов Я не могу тебе рассказывать о других Все, что тебе нужно знать, ты и так узнаешь, когда настанет нужный момент Более того, полагаю, что с твоей любознательностью многое открывается тебе раньше времени Не так ли? Фаняша молчала и вспоминала, как часто ее любопытство и желание узнать что-то новое в результате приводило к пониманию, что информация была преждевременной, а иногда даже опасной и болезненной для нее самой и окружающих Но как же порой трудно сдерживать себя? контролировать мысли и желания, которые формируют реальность, согласно правилу номер 76 из учебника по мироведению младшей школы ангелов. Уф, вырвалась у Фоняши. Она зажмурилась. Столько чувств, столько эмоций, столько мыслей, идей, вопросов и желаний в голове. «Столько знаний нужно одновременно совмещать и выбирать. О чем лучше думать, что делать, как правильно поступить. Всего так много. Как с этим всем разобраться? Как выбрать правильное? Не ошибиться. С чего начать?» Крутилось в голове у Фаняши. «Начни с одного шага, Ефания». Будто, прочитав ее мысли, подсказала Дунария. «Не ругай себя». И не торопи. Не старайся сразу многое понять. Желание охватить Вселенную парализует, потому что невозможно делать все сразу. Для неопытного ангела сложно одновременно сделать много шагов. Так устроен этот мир, эта реальность. Таковы правила. Мы делаем шаг за шагом, каждый раз выбирая направление и принимая решение сделать новый шаг. Главное не останавливаться из страха ошибиться. Не бойся оступиться. Ошибок не существует. Любой шаг, который ты делаешь, единственно верный. Любое твое решение единственно правильное. Перед тобой и Алисой долгий жизненный путь, и тебе не нужно видеть весь этот путь. Просто смотри перед собой и смело иди вперед». Ты же видела, что даже в книге жизни нет всей информации, она будет заполняться по ходу жизни, вашего движения, ваших шагов. Дунария, вы такая мудрая, восхищенно прошептала Фаняша. Подскажите тогда, пожалуйста, как понять, какой шаг сделать первым? «Кхык-кхык!» — послышалось из кроватки. Фоняша тут же повернулась к Алисе и начала поглаживать ее кончиками пальцев, приговаривая «Тише, тише, тише». Вот и ответ. С улыбкой указала Дунария. «Нет никого и ничего мудрее самой жизни. Если не знаешь, на что обратить внимание в первую очередь, просто остановись и прислушайся. Жизнь пошлет тебе знак, вопрос или предложение и правильным будет ответить ей». «Ты только что это сделала, заметила?» «Но я же сделала неверный шаг», «Расстроенным голосом сказала Фаняша». «Вы же сказали, что не нужно успокаивать Алису, что ей нужно плакать, а я...» «А еще я говорила, что любой шаг, сделанный тобой, верный и единственно возможный в данный момент времени, в данной ситуации. Если ты сделала шаг, прими его и поблагодари себя за него. Что сделано, то сделано. Двигайся дальше». «Конечно, Алисе нужно плакать, а тебе нужно летать на учебу. Тогда твои шаги будут приносить больше пользы и радости вам обеим». Фаняша внимательно слушала Дунарию, слегка покачивая кроватку. «Главное, помни, что бы ни происходило, твои поступки будут верными просто потому, что ты их делаешь. Это важный закон». Непонимание этого приводит к тяжелым последствиям. Сожаления о сделанном порой разрушают судьбы людей и их ангелов. Поэтому слушай свое сердце, слушай жизнь и смело делай шаги. Даже если тебе кажется, что ты сделала что-то не так, успокой себя, улыбнись себе и двигайся дальше. У тебя все получится. Я рада, что у Алисы такой ангел. Я верю в твою силу, в твою любовь. «И я всегда буду рада тебе помочь. Помни это». «Дунария, я благодарю за то, что вы все это мне рассказываете. Почему вы так терпеливы ко мне?» – спросила Фаняша, продолжая поглаживать Алису. «Просто мне открыто больше информации», – улыбнулась Дунария. «Я знаю, что на тебе большая ответственность, Ефания. В некотором смысле от тебя зависит будущее ангелов и людей». «И я верю, что ты справишься, что у тебя и у Алисы все получится». Фаняша внезапно разволновалась. Ее начали переполнять чувства гордости и тревоги за возложенную на нее ответственность. Она задумалась о том, каким образом может повлиять на будущее ангелов и людей, и с чего ей следует начинать. «Дорогая Дунария, вы так много знаете и понимаете», — заговорила Фаняша, — «Может быть, вы знаете, как помочь Рите? Я видела ее ангела. Кажется, ее зовут Тиназа. Она прилетала в больницу перед рождением Алисы. Она мне показалась грубой и жестокой, но я думаю, что это от отчаяния, от боли, которую она испытывает. Возможно, ей нужна помощь. Можно дать ей шанс почувствовать, что она нужна своему человеку? Чтобы Рита поверила в нее, позвала ее? Понимаете?» Это ведь так важно для ангела. Это же смысл нашего существования. Чувствовать, что ты нужен. Понимать, что можешь помочь. Давайте придумаем что-нибудь. Я уверен, если Рита полюбит своего ангела, она изменится. И в ее жизни появится смысл и добрые мысли, и светлые чувства к дочери и матери. И тогда моя Алиса сможет получить то, чего ей сейчас так не хватает – материнскую любовь. Дунария посмотрела на Фаняшу с нежностью. «Фанечка, какая же ты умная, добрая, как все правильно понимаешь? Рите необходима любовь Теназы. Почувствовать связь со своим ангелом, услышать его — это и есть первый шаг к тому, чтобы полюбить себя». Хлопая ресницами, Фаняша обратила на Дунарию свои большие глаза, полные надежды — «Я понимаю твое желание помочь Рите и Тиназе, но не всегда это возможно. Для того, чтобы помочь кому-то, нужно, чтобы этот человек или ангел сам захотел, чтобы ему помогли. Я несколько раз пробовала их соединить, но пока безрезультатно. Тиназа мне показалась обидчивой и вспыльчивой. Она не выдерживает даже мысли Риты о том, что ангелов не существует. Конечно, это больно, Но если бы Тиназа хорошо училась, она бы знала, как с этим справляться. Поэтому я волнуюсь за тебя и прошу не пропускать занятия в школе, чтобы как можно лучше и глубже понимать природу человека и знать, как ему помогать, как направлять. Пообещай мне, что начнешь посещать занятия. «Обещаю», — грустным голоском ответила Фаняша и посмотрела на Алису. «С ней все будет хорошо. Пожалуйста, не беспокойся», — сказала Дунария и звучно свистнула в дальний левый угол спальни. Оттуда послышалось шуршание, и по стеклу серванта пробежал солнечный зайчик. Но за окном стояла глубокая ночь. Фаняша испуганно посмотрела на Дунарию и прикрыла Алису ладошкой. В это мгновение в комнату забежала кошка и бросилась в сторону серванта. солнечный зайчик скользнул по занавескам и остановился на люстре. Возбужденная кошка начала метаться по комнате, поглядывая на люстру и мяукать. Алиса заворочилась. «Тише, Плюшка, Алиску разбудишь!» сказала Фаняша и грозно посмотрела на кошку. «А ну, иди на кухню!» приказала девочка, и Плюшка послушно удалилась. «Надо же, как она тебя слушается!» восхитилась Дунария. «Да, общение с кошками это мой талант!» — ответила Фаняша и вздернула носик. «Уверена, у тебя много талантов!» — поддержала ее Дунария. «Ну так что? Теперь-то ты увидела?» — спросила она и перевела взгляд на люстру. «Я вижу только солнечного зайчика. Но сейчас же нет солнца!» «Ничего не понимаю!» — заволновалась Фаняша. «Ну, хорошо. Коли видишь солнечного зайчика, пусть будет так!» Дунария улыбнулась и ее большие глаза наполнились нежностью. «Знакомься, Ефания, этот солнечный зайчик – дух рода этой семьи». Фаняша округлила глаза и недоверчиво посмотрела на светлое пятнышко, сидящее на люстре. «Дух рода оберегает всех членов семьи, особенно маленьких детей. Это его основная задача. Он всегда здесь». Поэтому можешь не беспокоиться. Алиса никогда не остается дома одна. Поверь мне, здесь все будет хорошо. А тебе нужно летать в школу и учиться. Я, я, конечно, готова поверить вам и оставить Алису под присмотром этого зай, этого духа. Заикаясь, ответила Фаняша и снова недоверчиво посмотрела на люстру. Но все-таки это так странно. Мне сложно поверить, что солнечный зайчик это дух рода. Чудна это, Ефания, рассмеялась Дунария. Если даже тебе сложно, что же тогда о людях говорить? Представляешь, как им не просто поверить, что у них есть ангелы, и что все вокруг может быть знаками ими посланными? Ну да, согласилась Фаняша, людям, конечно, тоже сложно. Но просто я-то знаю, что ангелы существуют. «Я понимаю, что я существую, я уверена в этом, а вот это...» Фаняша, усмехнувшись, указала на люстру «А вот этот солнечный зайчик знает, что он дух рода, он знает, что он существует, он уверен в этом...» Ответила Дунария и захохотала «Гу-гу-агу!» — послышался тоненький голосок Фаняша склонилась над кроваткой и улыбнулась Алиса улыбнулась в ответ, перевела взгляд на люстру, потом на Фаняшу и снова улыбнулась. «Она что, тоже его видит?» – удивленно спросила Фаняша. «Конечно», – ответила Дунария и подлетела к кроватке. «Правда, я не уверена, что для нее он выглядит, как солнечный зайчик, каждому свое. Каждый видит то, что хочет и что позволяет себе видеть». «Да уж, чудеса, да и только!» Фаняша вглядывалась в люстру, но не могла распознать ничего нового, кроме мерцающего светлого пятнышка. «Дух рода, видимо, любит на люстре сидеть», — предположила она. «Я замечала, что Алиса часто туда смотрит». «Да, это их любимое место», — подтвердила Дунария. «Младенцы их видят и потому всегда с интересом смотрят на люстры и лампочки». Тем более у нас тут кошка живет. Кошки любят поиграть с духами, а те, в свою очередь, уважают порядок и тишину, поэтому предпочитают забираться повыше и наблюдать за происходящим. Можешь спокойно лететь в школу и ни о чем не беспокоиться. Только у меня есть одна просьба, Фаняша подлетела к Дунаре и посмотрела на нее умоляющим взглядом. Вы же обещали мне помогать. «Можете побыть здесь какое-то время, пока я не свыкнусь с мыслью о том, что за моим человеком будет приглядывать солнечный зайчик?» «Хорошо, Ефания», — с улыбкой ответила Дунария. «Я, конечно, могу остаться». «Хотя я собиралась проводить тебя до Урбазиума». «Ты уверена, что сможешь пересечь пространство?» «Да, да, уверена», — отозвалась Фаняша. Я столько раз летала на землю и обратно Для перехода в другое измерение Нужно раскрутить нимф И назвать место, куда летишь Я помню Вы только останьтесь с моей Алисой, пожалуйста Мне казалось, что ты раньше летала с учительницей Или с другими взрослыми ангелами Разве ты уже пробовала Пересекать пространство в одиночку? Поверьте, пожалуйста, я очень хорошо знаю Как это делать Слукавила Фоняша Ну хорошо, согласилась Дунария Я побуду здесь, сколько смогу Желаю тебе легкого перелета. Передавай бабушке на коме большой привет от меня и скажи, что я навещу ее скоро.